Время действия. Понедельник. Утро. Место действия. Школа Керин. Понедельник. День тяжелый. С утра по приходу в школу взвесился, заработал 25 и, вдохновленный таким началом учебной недели, окрыленно пополз дальше учиться. Ну не худеется мне с такой скоростью, как хотят в школе. Не худеется. Особенно после субботних и воскресных обжорников у мамы. Вес потихоньку ползет вниз, но не так быстро, как желалось бы проверяющим. А точнее, сильно отставая от назначенного мне графика похудения. Исходя из этого, считается, что я недостаточно тружусь для достижения результата, так как я еще ни разу не выполнил предписанное. И мне уже не просто баллы минусят, а минусят их, уже умножая на коэффициент. Поэтому минуса такие зверские и получаются. Может вообще бросить ходить на взвешивание? Зачем мне эта минута позора? Пусть ставят свои горизонтальные палочки. Они и так, и так их рисуют. Ползу потихоньку по коридору на урок литературы. Нужно отдать литераторше обещанное произведение на конкурс. Сегодня, 1 декабря, до нового года остался месяц. Заявленная дата сдачи работы. Сдаю. Спать охота. По понедельникам приходится вставать раньше чтобы успеть к началу занятий. По понедельникам я всегда не выспавшийся. Тяжелый день. Несколько позже. Урок литературы. «Вот, госпожа Дуна», — говорю я и с поклоном, держа двумя руками, протягиваю ей пластиковую папку с листами бумаги внутри. «Рассказ на конкурс, как вы просили». Класс вытянул шеей. Смотрит, как происходит передача папки из одних рук в другие. «Что это?» – удивляется учительница, отчелкнув кнопку на пластиковом конверте и пробежав глазами по вынутому листу. «Цветы для Элджерона», – говорю я и поясняю. «Я там написала в сопроводительном листе, что ошибки в тексте – это не ошибки. Это так задумано. В процессе развития сюжета они уйдут». «Но это же на английском языке!» – удивляется учитель. Быстро просмотрев несколько первых листов. «Почему ты написала на английском?» Госпожа Дуна, подняв голову, с удивлением смотрит на меня. «Сразу можно будет послать на международный конкурс», – объясняю я. Класс, изумленный моей наглостью, выдыхает. Дуна тоже изумлена. «Язык произведения мы с вами не оговаривали, солнце ним», – напоминаю ей я обстоятельства, приведшие к появлению на свет данного произведения а на английском мне писать проще, чем на корейском. Потом рассказ можно сразу опубликовать где-то за границей. Пусть знают, что в Корее тоже фантастику пишут. Учительница опускает глаза и с озадаченным видом смотрит на первый лист, на котором написано название. «О чем тут хоть написано?» После пары секунд молчания спрашивает она, вновь поднимая на меня взгляд. «Похоже, госпожа не особо уверена в своем английском. Так я понимаю для себя заданный ею вопрос. В рассказе рассматриваются социальные аспекты резкого увеличения интеллекта, отвечаю я. У, -у, у удивленным гудением выражает отношение к услышанному класс. Госпожа Дуна тоже разделяет его эмоции. Вот как? Произносит она, смотря на титульный лист, и задает вопрос, произнося имя на корейский манер. А кто такой Айдзерон? Элджерон – это лабораторная крыса, отвечаю я, правильно произнося слово. «О!» – восклицает учительница, округляя глаза. «Ты написала рассказ об умной крысе?» После ее вопроса в классе раздаются смешки. «Нет, это история про умственно отсталого человека, который в результате эксперимента стал гением. В двух словах пытаюсь я пересказать содержание. Странная тема для повествования». Несколько озадачено, говорит Дуна, и задает следующий вопрос. «А в чем именно состоит социальный аспект, о котором ты сказала?» «В том, что люди не любят тех, кто от них отличается», – отвечаю я. «Причем в любую сторону. И в хорошую, и в плохую. Лучше быть, как все». Уборщик Чарли, так зовут героя рассказа, был более счастлив, когда был идиотом. Он не понимал, что над ним смеются. Учительница несколько секунд внимательно смотрит на меня. «Хорошо, Юнми, задумчиво говорит она, – «можешь сесть». «Считаю, что задание ты выполнила». Позже. Танц-класс. Кроме Юнми и учителя Джубона больше никого нет. Не вздумай пропускать занятия. Смотря на поджавшую губы с кислым выражением лица Юнми, веско говорит Джубон. Перед поездкой ты должна получить хотя бы начальный уровень, иначе никуда не поедешь. Будешь мне еще Корею позорить, ты поняла? Юнми молчит, скривив лицо. Смотрит мимо учителя куда-то в пол. «Что молчишь?» – подождав ответа и не дождавшись, спрашивает Джубон. «Директор Сок сказал, что мне нужно перед вами извиниться. Все так же, несмотря на учителя, говорит Юнми: Так вот, я не собираюсь перед вами извиняться». Юнми поднимает голову и смотрит в глаза Джубону. «Переломится она лишний раз поклониться старому учителю», – с насмешкой отвечает на это тот и осуждающе качает головой. «Какая упрямая коза!» Проживу без твоих извинений. Потом извинишься, когда до тебя дойдет. А сейчас ты ходишь на мои занятия. Каждый день. Пропуски не прощу. И хватит думать о своей гениальности. Ты никто. Ноль. Ты должна молчать и работать. Молчать и работать. И быть благодарна каждому моему замечанию. Ты меня поняла?» Юнми молчит, смотря в глаза учителю. «Я вожусь с тобой только потому, что считаю, что из тебя может получиться нечто большее, чем обычно получается в этой школе. Но мое терпение не бесконечно. Быстро ответила, будешь работать, да или нет? Да, помолчав, отвечает Юн Ми. Тогда пошли переодеваться. И скажи тем, кто за дверью, пусть заходят. Джубон с довольным выражением на лице смотрит на идущую к дверям в класс упрямую ученицу.